Глава одиннадцатая Соседи В общем, Сереж, ситуация у нас такая Машка вызвала меня в свой кабинет, чтобы устроить разбор полетов На севере у нас поселение Чумы Максу удалось поставить якорь на Волге Какому Максу? Не понял я А, куму, что ли? Кузов, ты меня иногда пугаешь Засмеялась жена «Ладно, суть не в этом, смотри». Она развернула ко мне ноутбук и раскрыла на нем карту местности. «Вот здесь Чума почти город построил. По нашим меркам это почти мегаполис. У него около трех с половиной тысяч человек». «Ты мне очевидные вещи собираешься рассказывать?» Возмутился я и тут же получил веща. «Кузовков, блин, можешь помолчать две минуты?» Строго спросила Машка. «Ну, думаю, потяну». Изобразил я задумчивый вид. «Вот здесь». Она промотала карту в сторону запада. Прямо в порту Нижнего, город Кума. От него вчера пришла первая поставка провизии. Рыба и так по мелочи. Мы к ним уже три раза поставки от нас делали. Так что они нам еще должны. «Да хорош ты, должны», – возмутился я. «Это ж свои». «Сереж, без учета торговли дела вести не получится». Осадила меня она. «Если не понимаешь, не лезь. Мы с Ольгой сами разберемся». «Устроили матриархат, ***!» Не упустил я возможности уколоть жену. «Ну, там хоть кум рулит!» «Ты можешь дослушать!» Сделала строгое лицо Машка. «Да давай уже!» Махнул я. «Жги!» В общем, рядом с ними, с кумом нашим, организовалось еще одно поселение. Машка указала в район Зиржинска. «Где-то здесь. Люди нормальные, адекватные. Но возле нас тоже община организовалась». «А вот это что-то новенькое!» Сразу же оживился я. «Кто такие и чего хотят?» «Об этом и речь», — довольно кивнула она. «Вот здесь, в районе Люберец. Кто такие и чего хотят или могут, тебе и предстоит выяснить. Наши уже несколько раз с ними сталкивались, и пока ничего хорошего из этого не вышло. Каждый раз стрельба, раненые, в общем, ничего хорошего». «Мне их убить всех или что?» спросил я. «Кузов». «Ты дурак или прикалываешься?» – уставилась на меня жена. «Ну какой нафиг убить? Мы люди, нам и так есть с кем воевать. Это хорошо, что сейчас зима и мертвяки замерзли. Короче, выясни все про них и узнай, что им нужно. Пора отношения налаживать». «Да, и чтобы потом для тебя сюрприза не было. С нового года вводим деньги в оборот». «Какие деньги, Маша?» – удивился я. «Кому они нужны?» «Нам, Сереж». Для того, чтобы вести торговлю. Чтобы люди понимали, за что они работают. Начала загибать пальцы жена. Да много для чего они нужны. но как ты себе представляешь дальнейшую торговлю? Ну нормально же торгуем, пожал я плечами. Мы в каменном веке живем, а не торгуем, сморщилась та. Пора уже возвращать цивилизацию, иначе мы запутаемся еще больше. Или ты считаешь, что отдать ящик патрон за кусок сала это нормально? Да и люди, в конце концов, им стимул нужен, чтобы работать. чтобы расти в профессиональном плане. «Да все нормально работают», – пожал я плечами. «Понимаю, что это необходимо для выживания». «Кузов, выживание закончилось», – с нажимом сказала она. «Понимаешь или нет? Все, мы приспособились, началась жизнь». «Ладно, понял тебя, вводи свои деньги», – махнул я. «Что это хоть будет-то?» «Скорее всего доллары», – ответила Машка. «Рубли мы не сможем контролировать, их много осталось». «В банках, кассах, магазинов. Их обесценят сразу, как только мы введем понятие рубля. Долларов в стране тоже много, но не настолько. По крайней мере, просто так ты их в кассе магазина не возьмешь. А впоследствии что-нибудь придумаем. Свои создадим или еще чего». <Извучие> <Статизм> да, хорошо, что ты во главе встала», – задумчиво произнес я. «Я бы даже заморачиваться этим вопросом не стал. Что известно о наших соседях? Вот». Машка достала из стола папку и положила передо мной. Это все, что удалось узнать. Посмотришь потом. Я вышел от жены. Мороз сегодня градусов двадцать. Лицо сразу закололо тысячами иголок. Вставив в зубы сигарету, прикурил. С табаком уже начались проблемы. Если изначально курево было хоть жопой жуй, то сейчас уже приходится задумываться о том, чтобы бросить. Ну или табак выращивать начать. Проблемы не только с сигаретами. «Мы уже чувствуем нехватку таких продуктов, как кофе, чай, макароны, туалетная бумага. Если вопрос чая можно решить в нашей широте, то кофе мы не вырастим». Этими вопросами очень серьезно заморочился Чума. Его люди занимаются заготовкой Иван-чая и цикория в большом количестве. С последней поставкой и нам перепало. Нишу они заняли очень правильную. Да и Машка права. Ресурсы заканчиваются. Может так статься? что пачка кофе станет дороже автомата. Но мы тоже не стоим на месте. Наша община появилась одной из первых. Мы многое успели под себя подмять. Оружие, патроны, одежда, продукты длительного хранения. Даже если сейчас погибнет весь урожай, мы еще долго сможем питаться из-за кромов. А самое важное, что нам удалось, это создать аппаратуру для управления особыми зараженными. Фонарю это удалось. Да, зона покрытия хромает, но они есть. И они на понятных нам технологиях. Проблему дальности можно решить. По крайней мере, Аркадий с фонарем продолжают над этим работать. Лебедев им помогает, объясняет или пытается объяснить технологии Мортов. И из этого союза уже начинает получаться много полезного. У других общин подобного нет и вряд ли будет. Даже Кум не обладает подобным инструментом. Не сказать, что мы от этого становимся ядерной державой или еще что-то такое, нет. Но влиять на ход боя с помощью мертвяков – хороший козырь. Жаль, что в наши руки не попали другие блоки управления. Но лучше так, чем вообще никак. Чего задумался. Мне навстречу шел Лебедев. У себя? Угу, кивнул я. Ты про соседей знаешь чего? Тебе поручила. Вопросом на вопрос ответил тот. Ну а кому еще? Пожал я плечами. Хотел я Сане безопасность поручить. И еще тогда. А ну видишь как? «Так Саня хомяк, снабжение — это его страсть», — усмехнулся Морд. «Ладно, не куксись. Там не все так страшно. Засела группа людей, назвали себя городом. И теперь принялись делить сферу влияния. На переговоры идут неохотно. Просто заявляют про вас с помощью силы». «А кто такие? Откуда?» — задал я пару наводящих вопросов. «Все уже там», — указал тот на папку у меня под мышкой. «Немного, но уж что есть». Я к ним пробовал агента подсадить, но его быстро вычислили и выгнали на улицу. «Ну, убивать не стали», — спросил я, а Лебедев помотал головой. «Уже плюс. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Ты Ленку видел?» «В храме тренирует команду аватаров», — ответил тот. «Принял», — кивнул я и отправился к собору. «За лето у нас снова произошли изменения». Парковая территория за стенами Кремля теперь была полем. Там сажали зерновые культуры и картошку. На все, конечно, сил не хватало. Скотиной мы так и не обзавелись, если не считать хрюшек. Молоко и всю связанную с ним продукцию продолжали закупать у чумы. Рыбное хозяйство развел кум. Глупо было бы на реке этим не пользоваться. Однако и он тоже обращался за помощью к нам и чуме. У кума тоже были свои плюсы. Его поселение практически не видело опасности в виде мертвяков. Нижний Новгород снабдил его оружием и патронами. Чем занимались его соседи, я не знаю, не вникал, но он охотно торговал и с ними. Вроде как они металлургию возродить собираются. И вот теперь у нас появились свои соседи, о которых мы ничего не знаем. Пришли осенью, молча, а уже через пару дней произошел первый конфликт. Против наших шестерых бойцов они выставили пять десятков. Пришлось уйти. Затем было еще несколько стычек, которые опять закончились не в нашу пользу. А потом наступило затишье. Я уже думал, что они ушли, мол, залетные какие, а нет. Решили обосноваться и городом себя назвать. Теперь придется решать проблему. Если не мирным путем, то силой. Но делать-то что-то нужно, иначе нас самих выдавят. «Лен, бросай свою фигню, дело есть!» Оторвал я инструктора от занятий. «Сам ты фигня!» — отмахнулась она. «Потерпи полчасика, мы уже заканчиваем». «Я в баре буду», — сказал я. «Саню с собой возьми. Их обыча!» «Хорошо», — кивнула Ленка, снова натянула очки и начала раздавать команды своему отряду. «Да, на территории Кремля теперь есть бар. Это бывшая правительственная столовая. Ее у нас выпросил один мужичок под этот самый бар». Там он вначале принялся варить пиво и подавать незамысловатую закуску. Все это происходило по вечерам и как-то непринужденно. Теперь в Кремле две пивоварни, а та, которая была столовкой, получила название «бар». Вывески, конечно, не было, но все местные уже к этому привыкли, и между собой никак иначе это место уже не называли. Пока еще это было бесплатное заведение, но, как намекнула Машка, «вскоре у нас появятся деньги». Жизнь снова начнет делить людей на богатых и бедных, и мы вновь вернемся к тому, от чего нас спас апокалипсис: появится зависть, злость и понятие выгоды. Но в чем-то она права, деньги неотъемлемая часть цивилизации. Привет, Качок! поздоровался я с хозяином бара. Парень худой, как палка, руки в районе бицепса настолько тонкие, что моему запястью равны. Альбинос типа чумы, нос горбатый. Кличку свою он заработал от фока, который в шутку его так назвал. Но она тут же приклеилась к мужику, и все, теперь он качок. «Здорово, Кузов!» – он пожал мою руку. Несмотря на его природную худобу, рука крепкая. Да и он сам такой, как лом. Чувствуется, что стержень есть. «Мне пивка и гренок!» – сказал я и почти моментально получил свой заказ. «Какой-то ты сегодня мрачный!» Качок тоже нацедил себе половину кружки и уселся с ней напротив. «Тебе книг новых не попадалось?» Кач, да ты же знаешь, я за стены почти неделю не выходил», — ответил я. «А ты что, уже все пять проглотил?» «Блин, Кузов, здесь не так часто подобные вещи в руки попадают», — пожал плечами тот. «Если бы не ты, вообще не знаю, что делал бы. В пору самому за стену лезть опять». Ни ссы, у меня скоро выход, Машка задачу нарезала». Успокоил его я. «Давай список желаемого, посмотрю, что есть». «Серега, дружище», — просиял тот, «что бы я без тебя делал, а что за выход-то?» «Да соседей нужно на место поставить», — отмахнулся я. «Так, мелочи всякие». «Я тут краем уха слышал, что собираются деньги вводить», — шепотом спросил качок. «Не слышно там». Он указал глазами в потолок. «Да, Кач, будет тебе счастье!» Усмехнулся я. «Доллары Машка в оборот вводить хочет, но я тебе ничего не говорил». «Я тебя умоляю!» Сморщился тот. «Мы что, первый день знакомы? Тем более у меня для тебя всегда будет все самое лучшее и абсолютно бесплатно!» «Ой, ладно, раскудахтался, я сейчас покраснею!» Расхохотался я. «Тут тип один странный ошивался недавно, вдруг сменил тему качок». «Что за тип?» – удивился я. «И почему странный?» «Ну, во-первых, потому что не наш», – ответил тот. «Своих я всех в лицо знаю, а во-вторых, вопросов больно много задавал». «А выглядел как?» – поинтересовался я. «Да, как обычно выглядел», – задумался кач. «Э, «Слушай, а ведь я не знаю». Вдруг удивленно уставился он на меня. Вот пытаюсь вспомнить, а не могу. Какая-то внешность обычная слишком. А, в плаще он таком был с капюшоном. Ну, знаешь, типа военного элементовского. Не представился. Попытался я выяснить еще хоть какие детали. Да нет, — почесал он макушку. Да и зачем оно мне? Ну, мало ли, залетный какой. Ты же сам знаешь, у нас сейчас всякие бывают. Это да, — усмехнулся я. «Устроили проходной двор. Думаешь, шпион?» «Не, не похоже», – пожал плечами тот. «Скорее, просто вопросы странные». «Какие вопросы-то?» – спросил я. «Ну, типа, а кто у вас главный, а какой он человек, а нужно ли деньги платить за еду?» – начал перечислять тот. «Да, права, Машка, пора бы уже эти деньги вводить», – задумался я. «Хоть вот на таких пассажирах заработаем». «Ладно, Кач, спасибо. Мои вон подтянулись». «Ах, да. И еще кое-что». Придержал меня владелец бара. «Он без оружия был. Вот что было странным». «Совсем?», Совсем? – удивился я. «Даже пистолета не было. Может, ты под плащом не заметил?» «Нет, точно не было», – покачал головой тот. «Два ножа и рогатка на поясе. Никакого огнестрела». «Действительно странный», – усмехнулся я. «Ладно, потом поговорим». Я пересел за столик к подошедшим друзьям. Поприветствовал всех, дождался, пока они сделают заказ, а затем принялся вводить в курс дела. Хотя нет, не сразу, конечно. Вначале тоже пожрать заказал. От гренок что-то аппетит разыгрался. «Значит, главный у них некий Виктор», продолжил я зачитывать файл от разведчиков Лебедева. «Кликуха у него туз. Сколотил банду из бывших уголовников и всяких отморозков». «Вначале обитал где-то на периферии, но что-то там не заладилось, и его вышибли». «Это что же получается? У нас здесь банда квартирует?» – возмутился хатабыч. «Да нет, все немного сложнее», – ответил я, взглянув на него поверх папки. «Это начинал он как банда, а теперь серьезный тип, у него все по чину. Есть мирные, есть военные». «Вот, вторые, скорее всего, из уголовников. Ну, это Лебедь так написал. Иерархия тюремная, но названия другие имеет». «Это как?» – не поняла Ленка. «Да все просто», – усмехнулся я. «Вот все, как у нас. Машка смотрящий. Мы с вами блатные. А остальные наши жители – мужики. Это если брать за теорию тюремную иерархию. Вот только у нас на этом все. А туз пошел дальше». я все равно ничего не поняла отмахнулась ленка ты мне скажи кого пристрелить, а это все лишнее а я кажется понимаю подхватил саня получается у туза там и низшие касты есть типа шнырею чушков всяких вот учись а то так блондинка и помрешь указал я ленке пальцем на санька все ты саня правильно понял чтобы выжить в их общине нужно быть сильным, а для того чтобы приподняться нужно быть уркой «Что предлагаешь?» – спросил Саня. «Если я правильно понял, то такие понимают только язык силы». «Правильно, Саня, мыслишь», – усмехнулся я. «Предлагаю вначале выйти на контакт с Тузом. В идеале, конечно, выманить его на открытую местность, чтобы силу продемонстрировать. Вот только, боюсь, он откажет нам в такой чести». «К ним в город пойдем?» – спросил Хатабыч. «Вот так, вчетвером?» «Ну, почему вчетвером?» – заулыбался я. — Прихватим с собой пару аватаров. Аленок своих снайперов на точке поставит. Если что не так, хлопнем их верхушку и дело с концом. — А если так? — спросил Саня. — А если так, то будем общаться и сотрудничать, — ответил я. — И да, насрать на их законы. Это их монастырь, и там свой устав. Если люди к нам не бегут пачками, значит жить там не так уж и плохо. — Ладно, согласен, — кивнул Саня. Какие они есть, но они люди. Вот именно, кивнул я. Ладно, вечер на сборы, завтра выдвигаемся. Лен, для аватаров используйте оборудование мортов. Оно стабильнее и охват хороший. Снайперов бери не больше трех. Точнее ты и еще двое. Точно немало? Переспросила она. Думаю, справимся, ответил я. Мы же не собираемся всю общину положить. Ну, это уж как пойдет. Пожала плечами наша маньячка. «Я тебе пойду», — пригрозил я ей кулаком. «Совсем что ли уже? Все, на сегодня разбег», — скомандовал я. «Долго не сидите, вам еще собраться нужно. Выходим в шесть».